Глава тридцать третья. «Ах ты поганец!» Алиса. Если честно, то я ожидала немного большего от появления этого засранца. Ну, не знаю, хоть один обожающий взгляд. Ладно, не обожающий. Ну, хоть заинтересованный. Да хоть просто взгляд. Но и этого не поступило. Стоя возле небольшого переплетённого деревца, которое росло словно из каменного пола, Я не могла отвести глаз от Керриана, разговаривающего с Салдером. Была уверена на все сто процентов, что он намеренно не смотрит в мою сторону. Специально избегает. И меня такой расклад вещей в корне не устраивал. «Фух», — подошла ко мне Ди, — «мне жарко». Витариан закружил меня чуть ли не до потери сознания. «Будь с ним осторожна», — процедила злобно подруги, так и не отводя взгляда наблюдая, как этот нахал цепляет какую-то девку и прижимает ее к себе. «Ты зла?» — удивилась Дионика. «Не то слово!» — рыкнула я, направляясь к Салдору, который пошел ко мне навстречу с двумя бокалами в руках. «Лиса!» — расплылся боевик в счастливой улыбке. «Я хочу танцевать!» — выпалила, выхватывая бокалы из его рук и передавая их проходящему мимо парню который шокированно хлопнул глазами, но все же взял их. «Ты же вроде устала», — довольно муркнул Салдер, прижимая меня к себе. «Да и этот танец не самый лучший. В середине него тебе придется танцевать с другим, кто будет по правую от тебя руку». «По правую, значит», — прорычала я мысленно. «Ну и прекрасно. Сейчас мы напомним кое-кому о моем существовании». «И будь я проклята, если Керриан уйдёт спокойным после этого танца!» Прозвучали первые аккорды мелодии, и Сал уверенно повёл меня к танцующим, словно специально направляя нас двоих именно туда, где кружился Керриан. Зорка отслеживала двигающиеся рядом пары и не смогла не заметить, что двое из девиц метили на моё место, в руки к Керу. «Да чёрт, С-2 два — рыкнула злобно, когда Салдор отпустил меня. Нагло отпихнув руку одной из девиц, которая тянулась к Керу, я молниеносно вложила в его ладонь свои пальчики, тут же млея от прикосновения. «Ну, здравствуй, Керриан», — прошептала одними губами, замечая, как парень тут же напрягся, поджимая губы. «Как твои дела?» Специально прижалась к грудью теснее, замечая, как боевик резко втянул носом воздух, задерживая дыхание. «Ну вот», — усмехнулась я мысленно. «А смотрите-ка, равнодушен он». «Ага, как же! Не хочешь со мной разговаривать?» — морлыкнула я. «Что ты хочешь от меня услышать?» — рыкнул Керриан. И, может, мне показалось, но его глаза на долю секунды приняли змеиный зрачок. «Где ты был все эти дни?» — как ни в чём не бывало произнесла я, двигая бёдрами, как делали другие девушки, и специально задевая имя пах боевика отчего он очищённо дышал, стоя на месте. «Тебя не должно это волновать!» Вновь рыкнул он, дёргая меня на себя, и вновь продвигаясь по кругу больной залы. «Ты пришла сюда с Салдером. Вот у него и спрашивай нечто подобное». «Хорошо», — пожала плечиком, чувствуя внутри раздражение от всего происходящего. «Вот же хам! Я наряжалась, старалась, а он... да и чёрт с ним!» «Что хорошо!» процедил сквозь зубы Керриан. «Всё хорошо», — невозмутимо ответила я. Настроение упало ниже плинтуса. Кер вёл себя так, словно я ему отвратительно до невозможности. Он кривился и отворачивал голову, будто от меня воняло чем-то отвратным. В итоге я не выдержала. «Хватит», — рявкнула, чуть придвинув к нему лицо. «Что именно?» — вновь скривился этот поганец. «Хватит делать вид, что держишь в руках жабу, а не меня». Чувствовала, что ярость переходит допустимый предел, грозясь вырваться на свободу и надавать одной нахальной личности люлей. «А что?» — усмехнулся он, передвигая свою голову ко мне в ответ. «Есть разница?» От услышанного кровь в венах закипела, а музыка отступила на задний план. Учащенно дыша, ощущала, как кровавая пелена застилает мне глаза. «Извинился!» — рявкнула я. «Живо!» «За что?» Едкая усмешка коснулась мужских манящих губ. «За правду не извиняются. Говорю, что вишь». Договорить он не успел. При очередном повороте я резко подняла колено, со всей дури вжимая его в пах боевика, отчего он зашипел, сгибаясь пополам. «Ой, простите!» Наигранно состроила виноватую муську я, оглядываясь на шокированных парней и девушек, стоящих рядом. «Кстати, магистр боевиков тоже был поблизости» с удивлением наблюдая сию картину. «Я такая неловкая. Совершенно случайно это вышло. Ну что же вы стоите? Помогите парню. Хотя, может, там отсохнет всё напрочь, и помощь будет бессмысленной», прошипела едва слышно, склоняясь перед едва дышащим Керрианом. милиса примчался ко мне Салдер. «Что случилось? Что с Керрианом?» Пакость вылетает из его рта. «Вот что с Керрианом!» Рычала я злобно, хотя ответила совершенно другое, с совершенно иными эмоциями на лице. «Мне стыдно об этом говорить», — пролепетала я, нервно теребя кончики пояска на своём платье. При очередном повороте я чуть не потеряла туфлю, и так вышло, что, в общем, вот... Виновато махнула рукой в сторону яростного Кера, которому уже стало легче. «Не переживай». Принялся успокаивать меня Салдер, в то время как его друг готов был на себе волосы рвать от приступа ярости. «Кер, ты как?» — перевёл сал взгляд. «Отлично!» — рыкнул он. «Лучше всех!» «Ну и хорошо!» — закивал мой защитник. «Она не специально просто так получилось. Правда же, Мелисса?» «Конечно!» — заверила я самым серьёзным видом, отчего Керриан сжал пальцы в кулаки и тут же сунул их в карман. «Керриан, в этом году бал закончится раньше. Ты, наверное, иди в комнату», — произнёс магистр. «Отдохни, а то в последнее время сам не свой. Тренируешься, словно одержимый, будто что-то тебя беспокоит». «Меня и так беспокоит», — выпалил боевик, бросая на меня быстрый взгляд. «И вы знаете, что это? Поступление в королевскую армию». «Да-да», — закивал магистр. «Я знаю. Поэтому и говорю». «Иди отдыхать. Я тебе сейчас ректора позову, он всех порталами переносит сегодня». Не желая дожидаться ухода этого поганца, я с важным видом развернулась и пошла к Дионике, ловя на себе взбешённый взгляд Ребекки, лицо которой полностью совпадало с цветом её волос. «Мелисса», — едко пропила она, — «добрый вечер». «Добрый», — хмыкнула я, проходя мимо. «Наверное», — произнесла Тиша мне хотелось мне больше здесь находиться. Весь бал потерял для меня всякий интерес». «Ну чего ты?» — подошёл ко мне Салдер. «Кер не злится на тебя», — уверял меня боевик. «Просто ему было больно. Вот и вспылил». Слушала парня в полуха. Злость не желала отступать, хотя обида была ничем не меньше. «Неужели я действительно ему противна?» — терзала мысль. «Тогда в лесу ничего бы между нами не было». Грустно протянула, отвечая самой себе. милиса завтра начинаются каникулы, а это значит, что все перенесутся к себе домой», — начал Салдер. «Позволь, я поставлю на тебя свою защиту». «Зачем?» — опешила я. «Ну...» — замялся парень. «Мне известно, какая у тебя семья. Просто хочу быть уверенным, что тебя никто не обидит». «А я и забыла совсем про встречу с горячо любимыми родственничками». «Да не нужно». Отмахнулась я, полностью уверенная в своих силах. «Не хочу быть тебе обязана ещё из- за защиту». «Прекрати, ты ничем мне не обязана. Просто позволь защитить тебя, пока ты будешь за пределами Академии». Моргнув пару раз, решила согласиться. «Собственно, а почему бы и нет? Хоть спать буду по ночам спокойно. Хорошо». «Прекрасно», — расплылся в улыбке Салдер. «Дай своё запястье».